208. Матерь Агни-йоги Мы можем помочь и помогаем, но не прежде, чем опыт очередного испытания усвоен полностью. Если он продолжается слишком долго, значит, он не усваивается, и уроком преподаваемый не выучен. То, что непонятно, поясняем на жизни, лишь бы только сердце было открыто и ум не мрачен. Не бывает бесконечных испытаний.